Глава 9. Впечатление, полученное мистером Мейсоном от общества блестящей молодёжи, собравшейся в лагере, убедило его, что выполнить его миссию здесь не так легко, как он представлял себе. Возможно, что богатые и могущественные грифницы, после того, как их племянник будет обвинён в таком преступлении, захотят принять все меры, чтобы защитить своё имя. Сидя на берегу перед рядом раскинувшихся красивых палаток, он видел, как Гарли Багот в ярком свитере и фланелевых штанах приготовился к рыбной ловле. А около палаток Сондра Бертина и другие готовились отправиться на берег для купания. На всех лежал отпечаток изящества, богатства, роскоши, и мистер Мейсон решил пока молчать о том, что его привело сюда. Он думал, какой контраст между жизнью этой молодёжи и жизнью Роберты Алден. Разумеется, этот Гриффитс желал отделаться от Роберты. Он подошел к Баготу и довольно язвительно, хотя по внешности любезно, заметил. Прекрасное место для лагеря, не правда ли? Да, нам показалось оно подходящим. Это вся компания с дач около Шарона? Да, главным образом с восточного и западного берегов. И тут есть кто-нибудь из Гриффитсов, кроме мистера Клайда, хочу я сказать? Нет, Гриффитс и в Гринвуде. А вы лично знаете мистера Клайда? Разумеется, он принадлежит к нашей компании. А вы не знаете случайно, с какого времени он здесь? То есть, я хочу сказать, у Кренстонов на даче. С пятницы, кажется. Во всяком случае, я его увидел в пятницу утром. Но он скоро будет здесь, и вы сможете у него у самого спросить, сказал Багат, начиная думать, что мистер Мейсон становится несколько навязчивым со своими вопросами о Клайде и о всей их компании. Как раз в это время Фрэнк Кари с ракеткой для тенниса переходил через лужайку. Куда вы, Фрэнк? Попробовать сыграть на площадке, которую расчистил сегодня утром Гаррисон. С кем? С Вайлет на Дейн и Сёртом. А там есть место для другой площадки. Но, разумеется, там уже и другая разграфлена. Идите с Бартиной, Клайдом и Сондрой. Ну, может быть, когда я кончу здесь. И Мейсон подумал: Клайд и Сондра. Клайд Грифитс и Сондра Финчли. Та самая девушка с записочки и визитной карточки, которые были теперь у него в кармане. Может быть, он увидит её здесь вместе с Клайдом. И как раз в это время Сондра и Бартина вышли из своих палаток. И Бартина крикнула: "Гарлия, вы не видели, где Надин?" "Нет, но Фрэнк сказал, что он отправляется на площадку играть в теннис с Нео, Вайлет и Стюартом". Вот как хорошо. «Пойдем туда, Сондра!» И Бертина, произнеся это имя, повернулась и взяла Сондру под руку, и таким образом Мейсон узнал, кто из них та девушка, которая так трагически, но, разумеется, не зная этого, заменила Роберту в душе Клайда. И перед тем, как уйти с Бертиной, Сондра крикнула Гарли. «Если вы увидите Клайда, то скажите ему, чтобы он шел к нам!» И Гарли ответил. «Вы думаете, что вашей тени нужно говорить, чтобы она пошла за вами?» А в это время из лесу появился Свенг и сделал знак Мэйсону, чтобы тот последовал за ним. И когда Мэйсон вошел в лес под тень высоких деревьев, он указал ему на юношу приблизительно того возраста, как было указано в описании внешности Клайда, и в котором Мэйсон по восковой бледности лица немедленно признал самого Клайда. «Вы Клайд Гриффитс?» — спросил Мэйсон, смотря на него сурово и критически, как подобает представитель власти и его величество закона. «Да, сэр. Прекрасно, мистер Гриффитс. Мое имя Орвель Мэйсон. Я представитель судебной власти в той провинции, где находятся Бигбиттерн и озеро Гресс. Я полагаю, что вы хорошо знакомы с этими двумя местами, не так ли?» Он замолчал, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет его саркастическое замечание. Однако против его ожидания Клайд не вздрогнул испуганно, а только посмотрел на него, и в его темных глазах видно было страшное напряжение. Нет, сыр, я не могу сказать, что знаю их. Клайд ответил так, потому что в то время, как он шёл по лесу, в нём с каждым шагом всё непоколебимее создавалось убеждение в необходимости отрезать свою связь с Робертой, своё посещение Бигбиттерна или озера Грес. Нет, он не мог признаться. Если бы он сознался в этом, это значило бы сознаться и в чём-то другом, в чём он в действительности не был виноват, и никто не должен подумать, ни Сондры, ни Грифицы, ни все другие из этой компании, что у него могла быть такая мысль. Но хотя он чувствовал необходимость отрецать всякую связь между собой и всем этим, его в то же время терзал страх перед человеком, стоящим перед ним. Этот разбитый нос и эти огромные суровые глаза А Мейсон, смотривше на Клайда как на неизвестного, но опасного зверя, и раздражённый его заперательством, продолжал: Вы знаете, в чём вы обвиняетес, мистер Гриффиц? Да, сэр, мне сказал это вот тот человек. И вы сознаётесь в этом? Конечно, нет, сэр. Как я могу признать это? возразил Клайд, и его тонкие теперь побелевшие губы стали как будто ещё тоньше и плотно обтянули его ровные зубы, а глаза, полные ужаса, остановились на лице Мейсона. Как? Что за нелепость? Что за наглость? Вы отрицаете своё пребывание на озере Грес и в Биг-Биттерне в прошлую среду и четверг? Да, сэр. Но в таком случае, может быть, вы будете отрицать знакомство с Робертой Алден, который вы подарили туалетный прибор, и скажете даже, что вас зовут не Клайд Гриффиц, и что вы не живёте на улице Тейлор у миссис Пейтон, и что это не ваши письма и карточки, которые мы нашли в вашем чемодане, что они не от Роберты Алден и не от мисс Финчли, вот все эти письма и записки. И он вынул эти письма, о которых он говорил, и размахивал ими перед Клайдом. Эти письма. Все эти сведения относительны к нему, а там в его палатке последние письма Сондры, в которых она пишет, как ему устроить побег в эту осень, и почему он не уничтожил их. И теперь этот человек может найти их и, может быть, станет допрашивать Сондру и всех других, и, однако, понимая, что он должен сказать что-то, но в то же время ничего не удостоверять, он ответил в конце концов: Меня зовут действительно Клайд Гриффиц, но всё остальное неверно. Я ничего не знаю о том, о чём вы говорите. Перестаньте, мистер Гриффиц. Не советую вам начинать со мной такую игру. Вы не поможете себе таким способом. У меня нет времени для этого. Вот все эти люди будут свидетелями того, что вы говорите. Я только что приехал из Ликурга. Я был в вашей комнате у миссис Пейтон. У меня ваш чемодан и письма мисс Алден к вам. Бесспорное доказательство того, что вы знали эту девушку, что вы ухаживали за ней и соблазнили её в прошлую зиму, и что этой весной, когда она забеременела от вас, вы сперва отправили её домой, а затем поехали с ней в это маленькое путешествие для того, как вы сказали ей, чтобы жениться на ней. Да, вы приготовили ей брак. Вы повенчали её с могилой. Вот как вы женились на ней, отправив её на дно озера Бигбиттерн, и теперь вы стоите здесь передо мной, и когда я доказываю вам очевидность всего этого, вы решаетесь заявить, что вы даже не знаете её. Великолепно, чёрт побери. Он говорил всё громче, и Клайд начал бояться, что этот крик может быть услышан в лагере, и может быть, сама Сондра услышит и придёт сюда. Да, это великолепно, будь я проклят, повторял Мейсон. Я могу теперь вполне поверить, что вы убили девушку самым подлым образом. Раз вы способны всё так отрицать, как сейчас, убили её в том положении, в каком она была, отрицать её собственные письма к вам. Вы с таким же успехом можете отрицать, что вы здесь и что вы живы. А эти записки и письма, что вы скажете о них? Вы, может быть, будете утверждать, что они не от мисс Финчли? И он размахивал пачкой писем перед глазами Клайда. И Клайд, видя, что для подтверждения может быть вызвана Сондра, ответил: "Нет, я не отрицаю, что эти письма от неё". "Очень хорошо. Но те другие письма из вашего чемодана, в той же самой комнате, они не от мисс Алден". "Я не желаю говорить об этом", ответил Клайд, слегка прищурившись, когда Мейсон размахивал перед ним письмами Роберты. «Ца-ца-ца!» — прищёлкнул Мэйсон в полной ярости. «Такое запирательство! Такое бесстыдство!» «Ну хорошо, мы не будем больше об этом говорить. Я легко могу доказать всё это, когда понадобится. Но как вы можете стоять здесь и отрицать всё, зная, что у меня есть доказательства, и что здесь за мною стоят свидетели? Это выше моего понимания!» «Карточка, надписанная вашим почерком, которую вы забыли вынуть из чемодана Роберты, который вы оставили на станции Генлодж и в то же время взяли с собой свой чемодан, вы, мистер Карл Грэгом, мистер Клиффорд Гольден, мистер Клайд Гриффитс, карточка, на которой вы написали от Клайда Берти с пожеланием веселого Рождества, вы помните это? Ну так вот, она здесь!» И Мэйсон вынул из своего кармана карточку и размахивал ею около носа Клайда. «Вы это забыли, конечно!» ваш собственный почерк. А затем помолчав и не получив никакого ответа, прибавил: И как же вы глупы, как вы жалкий злоумышленник, что вы даже не сообразили, что оставляете инициалы своего собственного имени, выдумывая различные фальшивые фамилии, за которыми вы надеялись спрятаться. Мистер Карл Грегом, мистер Клифорд Голден, К и Г, К и Г. Но в этот момент, поняв, как важно получить признание от Клайда, Мейсон, заметив вдруг, что лицо Клайда застыло от ужаса, и подумав, что, может быть, он слишком запугал его, мгновенно переменил свою тактику, смягчил свой голос и расправил морщины на лбу и около рта. Вы видите, к чему ведёт ваш способ, Гриффиц, начал Мейсон более спокойно и кротко. Ложь или бессмысленное отрицание в таких обстоятельствах не могут ничем помочь вам. Это может только повредить вам. Вы должны в своих интересах рассказать всё откровенно. Здесь у меня эти письма, а затем, когда мы будем завтра у бухты на третьей миле, я надеюсь, мы застанем там трёх охотников, которые встретили вас ночью на южной дороге из Бигбиттерна, и не только их. Но также содержители гостиницы в Бигбиттерне, сторож, у которого вы брали лодку, шофёр, который привёз вас и Роберту Алденса со станции Генлоч, все они опознают вас. Неужели вы думаете, что они не покажут, что видели вас с Нею, или что присяжные, когда настанет время, не поверят им? И не только это, продолжал мистер Мейсон очень мягко и вкрадчиво. Но подумайте о показаниях миссис Пейтон. Она видела, как я взял эти письма и карточки из вашего чемодана в вашей комнате и из верхнего ящика вашей шифоньерки, а затем все эти девушки на фабрике, где работали вы и мисс Алден. Неужели вы думаете, что они не вспомнят всего относительно вас и её, когда узнают, что она умерла? О, как всё это нелепо. Вы должны понять, что не в ваших интересах так вести себя. Это всё слишком глупо. Подумайте над этим. Он снова замолчал, надеясь, что Клайд признается теперь. Но Клайд всё ещё убеждённый, что всякое его признание, связанное с Робертой или Бигбиттерном, погубит его. Молча смотрел на Мейсона, и тот прибавил: Послушайте, Грифиц, я хочу вам дать совет, который я дал бы своему собственному сыну или брату. Лучше всего для вас сказать правду. Если вы хотите сделать что-нибудь для себя теперь, то ваше отрицание может только повредить вам. Почему не сказать, что вы её знали, что она вам писала эти письма? К чему могут привести ваше запирательство? Всякий разумный человек, ваша собственная мать, если бы она была здесь, сказала бы вам то же, что и я. Запирательство только смешно и скорее доказывает вашу вину, чем невиновность. Если вы откровенно всё расскажете теперь, и я смогу помочь вам как-нибудь, я обещаю вам это. Я буду только рад, если смогу это сделать. Потому что ведь я в конце концов не желаю затравить человека до смерти или заставить его признаться в том, чего он не делал. Я хочу только раскрыть истину в этом деле. Но если вы будете отрицать, что вы знали эту девушку, когда я говорю вам, что у меня есть все доказательства, чтобы опровергнуть ваше отрицание, тогда и мистер Мейсон развёл при этом устало и безнадёжно руками. Но и теперь Клайд продолжал молчать и только побледнел еще больше. Несмотря на все, что сказал ему Мэйсон, несмотря на этот, по-видимому, дружеский и доброжелательный совет, он все еще не мог понять, что есть нечто менее гибельное для него, чем признание, что он знал Роберту. Его давила мысль о роковом значении этого признания в глазах тех, которые там, в лагере. Конец всем его мечтаниям в связи с Сондрой и с этой жизнью. И поэтому, несмотря ни на что, молчание. И мистер Мейсон, раздражённый выше всякой меры, воскликнул в конце концов: "А, хорошо, в таком случае. Значит, вы решили окончательно ничего не говорить. Так?" И Клайд, бледный до синевы и сразу ослабевший, ответил: "Я не виноват в её смерти. Вот всё, что я могу сказать теперь". Но как только он сказал это, он начал думать, что, может быть, лучше было бы не говорить, может быть, лучше было бы сказать, ну что? Может быть, нужно было бы сказать, что он знал Роберту, но что он никогда не предполагал убивать её, что её гибель была несчастным случаем, потому что он ведь не ударил её, ведь это был тоже несчастный случай. Но, может быть, лучше совсем ничего не говорить об ударе. Кто при всех этих обстоятельствах поверит, что он ударил её фотографическим аппаратом случайно? Лучше совсем не говорить об аппарате, потому что до сих пор нигде нету упоминания о нём. И когда он размышлял над всем этим, Мэйсон воскликнул. «И так, значит, вы признаете, что знали ее?» «Нет, сэр». «Прекрасно», — прибавил Мэйсон, повернувшись к своим спутникам. «Я думаю, что теперь нам остается только отвезти его назад в лагерь и выслушать показания тех, кто знает его. Может быть, мы что-нибудь сумеем еще вытянуть из этой птицы, если сделаем очную ставку между ним и его друзьями». Его вещи, вероятно, где-нибудь в одной из этих палаток. Отведёмте его теперь туда, джентльмены, и посмотрим, что скажут о нём его знакомые. И он быстро повернулся и холодно взглянул на Клайда, когда тот, потрясённый ужасом перед тем, что его ожидает, воскликнул: О, прошу вас, только не это. Нет, вы этого не сделаете, умоляю вас, нет. При этих словах Крауд сделал шаг вперёд и сказал: Он бросил мне, когда мы шли с ним в лесу, передать вам его просьбу не отправлять его обратно в лагерь. А почему же это, воскликнул Мейсон. Вы не хотите признаться перед этими леди и джентльменами с 12-го озера, что вы знали бедную девушку-работницу? Нет, молодой человек, мы созовём всех этих ваших знакомых и объясним им всё, и тогда посмотрим, будете ли вы продолжать ваше запирательство. И заметив лёгкое колебание в Клайде, он прибавил: Отведите его в лагерь. И повернувшись, он сделал несколько шагов по направлению к лагерю, в то время как К라우д взял Клайда за одну руку, а Свенк за другую. Прежде чем двинуться в путь, Клайд воскликнул: "О нет, умоляю вас, не надо. Вы не сделаете этого, мистер Мейсон. Я не могу вернуться туда. Это не потому, что я виновен. Все мои вещи вы можете взять оттуда без меня. Вы не знаете, что для меня значит возвращение туда теперь". Капли пота выступили на его бледном лице, на руках, и он почувствовал смертельный холод. Значит, вы не желаете идти так, воскликнул Мейсон, остановившись при словах Клайда. Это оскорбительно для вашей гордости. Вы не хотите, чтобы они узнали, хорошо? Тогда ответьте мне сейчас же, без промедления, на все те вопросы, на которые мне нужен точный ответ, или мы отправимся немедленно в лагерь. Ну что ж, хотите вы отвечать? и он снова повернулся к Клайду, который с дрожащими губами и растерянным и блуждающим взором нервно и громко заявил. Разумеется, я знал ее. Конечно, знал. Письма ее доказывают это. Но что из этого следует? Я не убивал ее. И я поехал туда без всякого намерения убить ее. У меня не было этого намерения. Не было, говорю вам. Это был несчастный случай. Я не бросал и не сталкивал ее в воду. Я не хотел ее никуда увозить. Это она хотела, чтобы я отправился с нею куда-нибудь, потому что... Потому что ну да, вы знаете почему? Это ясно из её писем. Я только хотел отвести её куда-нибудь, где она могла бы поселиться одна, потому что я не хотел жениться на ней. Вот и всё. И я повёз её туда не для того, чтобы убить её, но чтобы постараться убедить её. Вот и всё. Я не перевернул лодку. Я не намеревался делать этого. Ветер унёс мой шляп, и мы оба, она и я, потянулись за ней на временна. Лодка перевернулась. Вот и всё. А борт лодки ударил её по голове. Я видел это, но я был слишком испуган. Я боялся близко подплыть к ней, чтобы она не уцепилась за меня и не потащила их меня ко дну. А затем она скрылась под водой, а я поплыл к берегу. Всё это правда, клянусь вам. И когда он произнёс это, лицо его вдруг покраснело, даже руки покраснели. Его измученные глаза были двумя страшными колодцами отчаяния. Он подумал: "А может быть, в этот день не было никакого ветра, я не помню ли это?" или, может быть, они уже нашли штатив, спрятанный в лесу? А если они нашли, то, может быть, подумали, что он ударил ее штативом. Он снова покрылся потом и задрожал. Но Мэйсон начал снова допрашивать его. «Еще одну минуту. Вы говорите, что вы увезли ее без всякого намерения убить». «Да, сэр, у меня не было этого намерения». «Хорошо. Почему же вы записались в книгах в Бигбиттерне и на озере Гресс двумя разными именами?» — Потому что я не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моей поездке с ней. — А, понимаю. Вы не хотели скандала в связи с тем положением, в каком она была? — Нет, сэр. То есть, да, сэр, я не хотел. — Но вас не тревожило, что ее имя будет опозорено в случае, если она будет найдена после? — Но ведь я не мог знать, что она утонет, — ответил Клайд хитро и находчиво, почувствовав, что ему расставлено заподня. «Но вы хорошо знали, что вы-то не вернетесь назад тем же путем. Вы были в этом уверены, не так ли?» «Нет, сыр, я думал, что вернусь именно тем же путем». «Довольно умен, довольно умен», — подумал Мэйсон, но не сказал этого вслух, а только прибавил быстро. «И для того, чтобы сделать все по возможности легким и естественным для своего возвращения, вы взяли с собой ваш чемодан, а ее саквояж оставили на станции. Чем вы это объясните?» Я взял мой чемодан не потому, что предполагал уйти. Мы решили положить туда наш завтрак. Мы или вы? Мы. Не значит, вы решили взять с собой этот большой чемодан, чтобы положить туда маленький завтрак, так? Разве вы не могли его завернуть в бумагу или положить в её сумку? Да, но её сумка была уже полна, а я не люблю носить что-нибудь в бумаге. — О, да, я понимаю. Вы слишком горды и щепетильны, так? Но не настолько горды, чтобы отказаться нести тяжелый чемодан всю дорогу, почти двенадцать миль, ночью к бухте на третьей миле, и вас не стесняло, что вас могут увидеть с ним. Да, после того, как она утонула, и я не хотел, чтобы знали о том, что я был здесь с ней, я решил уйти. Он замолчал. А Мэйсон внимательно глядел на него, думая, как много-много вопросов хотел бы он задать ему. Очень много и таких, на которые Клайду невозможно было ответить, и многое он не сумел бы объяснить. Однако становилось уже поздно. Нужно было возвратиться в лагерь, где оставались вещи Клайда, среди которых, может быть, находится тот серый костюм, в котором он был в Бигбиттерне. Дальнейшие вопросы можно будет предложить в пути. И, приняв такое решение, Мэйсон сказал... Ну хорошо, гриффиц. Пока мы оставим вас в покое. Может быть, всё, что вы сказали, и верно, я не знаю. Я хотел бы надеяться, что это так ради вас. Теперь вы отправитесь дальше с мистером Краутом, он покажет вам, куда надо идти. А затем, повернувшись к Свенку и Крауту, он воскликнул: "Отправляйтесь теперь. Я вам скажу потом, что дальше делать. Сейчас уже становится поздно, и нам нужно спешить, если мы хотим добраться куда-нибудь сегодня". «Мистер Краут, вы отведете этого молодого человека к нашим лодкам и будете ждать там. По дороге дайте сигнал шерифу и Сисселю, что у нас все хорошо. А я и Свенг отправимся вслед за вами на другой лодке как можно скорее». И Мейсон вместе со Свенгом пошли по направлению к лагерю.